Глава 15 Все внутри сделано со вкусом. Показала трость на золотые украшения вокруг окон, а на губах появилась улыбка. Особенно я. Мне улыбались ласковой улыбкой, пока я натягивала съехавшее покрывало на плечи, а рукой подтягивала повыше корсет. Знаешь, Снюшечка, я еще та сволочь. Но у меня истерогенная зона, зона комфорта. Ослепительно улыбнулись мне, подтверждая догадки. Изысканная сволочь. «Плохо дело, меня куда-то везут». Я высунула руку и осторожно отогнула занавеску, чтобы приблизительно понять, где мы находимся. Выскочить из кареты я пока не решилась. «Куда вы меня везете?» – спросила я, откидываясь на мягкий кожаный подголовник. Мне ужасно нравилась трость, стоящая между его колени и руки в перчатках, которые опирались на нее. Мне ужасно нравилась его улыбка, насмешливая и однобокая. И ужасно не нравилась ситуация. Закусив губу, я соображала. В тюрьму? А как же суд? Я буду требовать справедливого суда. Если нужно, я дойду до короля. И тут меня прошиб холодный пот. Я подняла взгляд, виде заинтересованный ответ. Да-да. Куда вы меня везете? Спросила я. Только не говорите, что в тюрьму. Как можно сажать в сырую, грязную, кишащую крысами тюрьму такую... Красивую женщину, усмехнулся начальник тайной канцелярии, задумчиво глядя в окно. Он двумя пальцами, сложенным пистолетом, отогнул занавеску и вдохнул. Такую красавицу, как вы, можно только повесить. Что? Ужаснулась я, хватаясь за сиденье.